4. Дон Рафель прибыл в аудиенцию ровно в десять. После бессонной ночи завтракать он не стал, односложным и ни к чему не обязывающим мычанием ответил на все приставания Дони Марианны, которая предупреждала его, что мастер Далмау и Портниха придут в 4, а новые парики принесут в 5. Ведь Дон Рафель примерил только костюм для новогоднего молебна, а к праздничному кафтану даже и не прикоснулся. «А погляди, как мало у нас осталось времени!» И Дон Рафель отвечал, «Да, Марианна, как хочешь, Марианна, как скажешь, Марианна», делая вид, что макает Савоярде в горячий шоколад. Ему было грустно, страшно и неуютно, и не хотелось, чтобы кто-либо, будь то Марианна, и Полит, прочие слуги или турок, начали строить какие-либо предположения. Поэтому он сразу же направился в здание аудиенции, позволив вырвать у себя торжественное обещание, что в три часа дня он будет в полном распоряжении мастера Далмау и мастера Башмачника. — Да, Мариана, как хочешь, Мариана, я же тебе сказал «да», «да», значит «да». По дороге, свернувшись в комочек в глубине кареты, он впал в отчаяние, думая о том, что раз ему не пришло в голову никакое решение, наверное, его просто не существовало. Час пробуждения в то утро был самым печальным моментом в его жизни. Все то недолгое время, что он проспал, ему снились странные кошмары. Но если обычная душа проснувшегося радуется пробуждению, спасаясь от сновидений, Дон Рафель, напротив, предпочел бы остаться в этом ужасном сне навеки, потому что вернуться к жизни значило снова оказаться в невозможном, мучительном, невыносимом, чудовищном положении, которое давило на него как могильная плита — И дабы все это еще немного усложнить, опять пошел дождь. Сыпал непрестанной моросью, от которой одежда становилась ни на что не похожа, а из парика клочками выпадали волосы. И было холодно. Весь мир ополчился против него. Дон Рафель не знал, собственно ли это причудо его воображения или что иное, однако, привстав на лестницу, поглядел на него краем глаза, будто и ему была доверена тайна. Тяжело дыша, дон Рафель шел по ступеням, по которым столько раз поднимался уверенно и гордо. Уже наверху, на лестничной площадке, взгляд подчиненного стал ему почти невыносим. — Ты что? — невольно вырвалось у него. — Простите, ваша честь, — всполошился пристав, не совсем понимая, чем он провинился. Но дон Рафель уже стоял у двери своего кабинета. Он не соизволил поглядеть в лицо дежурному секретарю услужливо приветствовавшему его с папкой бумаг, которые следовало подписать. Он вошел в кабинет, не удостаивая своим вниманием ни одного из служащих. — Я потом все это подпишу, — сказал он, не оборачиваясь. — Ва, Ваша честь! — заикаясь, забормотал дежурный секретарь. — Позвольте напомнить вам, что господин епископ ждет вашего ответа. Новогодний молебен завтра вечером... — Пусть господин епископ подождет, — бесцеремонно заявил дон Рафель. — К полудню я этим займусь. Секретарь ушел. Его честь сегодня не в духе, — подумал он, откланиваясь на прощание у двери. Дон Рафель, обернувшись, взглянул на дежурного секретаря и заметил странный блеск в его глазах, как будто тот безмолвно предъявлял ему обвинение в преднамеренном убийстве, сокрытии трупа, злоупотребление служебным положением, результатом которого явилась смерть другого лица, сокрытие улик и воспрепятствование осуществлению правосудия, и это только начало. Все это промелькнуло в глазах дежурного секретаря, откланивавшегося на прощание. Глядя, как он исчезает за дверью, дон Рафель задался вопросом, что этот человек знает о его мытарствах, что могут знать о них все служащие аудиенции. Ему хотелось бы знать, когда они, наконец, на него набросятся, чтобы уничтожить его. Не потому, чтобы его поступки явились для них предметом особого негодования. В той или иной мере за всяким в этом заведении водились свои грешки, но они насмеялись бы над ним. И извлекли бы из его гибели выгоду все без исключения, так стервятники бросаются на падаль, на оголенные кости жертвы, на меня, ведь я на самом деле не нарочно. «Дон Феррансортс, ваша честь!» — не успел он сказать. «То есть как? Это еще кто такой? Кто позволил?» — как Нанда уже сухо раскланивался перед председателем аудиенции, негромко цедя сквозь зубы. «Ваша честь!» — и тут же изложил перед ним суть своего дела. Речь шла о суде против Андреа Пирамона. О том, что его на Сорца должны были привлечь в качестве свидетеля, поскольку он всю ночь провел в обществе Андрео, но повестки он так и не получил. О том, что это неслыхано, чтобы ни защита, ни сами судебные власти не предприняли каких-либо шагов для того, чтобы пролить свет на действия человека, которому грозила виселица. О том, что кто-нибудь да должен был сообщить председателю Верховного Суда о том, что они приговорили к смерти невиновного». В итоге Нанда заявил, что при всем уважении к учреждению, достойным представителем которого вы являетесь, кого-то особенно интересовало, чтобы это дело было поспешно доведено до конца. Нанда проговорил все это, не повышая голоса, на одном дыхании, в отчаянии думая об Андрео, которого повесили по ошибке или по халатности. «Это вы так решили, молодой человек!» «Лейтенант гвардии Его Величества! Ферран Сорц. «Лейтенант Сорц. «Я не следил за ходом этого дела с особенным вниманием», — покривил против истины дон Рафель. «Но могу вас уверить, что и адвокаты, и судьи, и судебные поверенные люди глубоко порядочные. А требования господина прокурора ни в коей степени не выходили за рамки того, что предусмотрено законом». Его честь коротко перевел дыхание, чтобы не дать этому нахальному юнцу парировать. «А потому своим долгом считаю заявить, что все ваши доводы, не более чем плод вашего воображения, я согласен сделать вид» что до моего слуха они не доходили. Дун Рафелю массом тут очень кстати пришелся бы судейский молоток, чтобы ударить им по столу и дать понять, что обсуждение окончено, вердикт вынесен, а затем встать и удалиться от этого злосчастного гвардейца, от всех его домогательств, от памяти об Эльвире и от своего кошмара. — Я буду сражаться до последнего, — сказал Сорц младший от внимания которого не ускользнул жалкий, словно испуганный взгляд его чести. Зато, чтобы был начат пересмотр дела Пирамона. — Поступайте, как вам заблагорассудится. В голосе его чудным образом звучало полное отсутствие интереса. То, как вам угодно тратить деньги, меня не касается. Однако же напоминаю вам, что губернатор утвердил приговор и отклонил прошение о помиловании. Я попрошу аудиенции у губернатора. Ах, разумеется, когда вам будет угодно позволил себе съехидничать дон Рафель. «И поищите хороших адвокатов!» Неприятный лейтенант ретировался, не попрощавшись, чтобы дать понять, что обижен. Но перед тем, как уйти, он сказал нечто вроде «Могу себе представить, насколько нелегко Верховному суду будет признать столь существенную ошибку, но придется с этим смириться». И не успел дон Рафель подыскать подходящий ответ, как юнец уже исчез из виду. В течение нескольких минут дон Рафель пытался собраться с силами, чтобы переварить это новое известие. Новая линия обороны, новая зияющая воронка, куда утекает вода, распроклятый незнакомый юнец угрожает использовать именно против него саму машину правосудия. Разумеется, лично его лейтенант Сорц пока мест не обвиняет, но как начнет копаться... Дон Рафелю стало ясно, что круг погибели неумолимо замыкается. Он встал со стула и глубоко вздохнул, как будто это могло помочь ему с большей уверенностью шагать навстречу стольким бедам. Он заглянул в расписание аудиенций, лежавшее на столе. Не успел он сообразить, кто еще собирается терзать его сегодня утром, как послышался безразличный голос пристава, докладывающего у дверей. «Господин прокурор, ваша честь!» И тут же после нежданного объявления зайча ухмылка гадкого де Алласа. «Ух! Этому все уже известно!» Чертов лейтенантишка Сортс уже нашел время с ним сойтись на коротке и излить прокурору все свои подозрения, несомненно. В противном случае, с чего бы он ухмылялся? «Я слыхал, что вы решили завтра не надевать парик!» С невероятной ловкостью нашел сопредседатель Верховного суда. «Самое время менять привычки. Парики скоро выйдут из моды». «Не думаю». «Дорожайший дон Мануэль!» — натужно улыбнулся его честь. «Мы вся уже сто лет как будем червей кормить, а парики носить не перестанут. Ну что ж, если вам хочется перемен...» «Новый год, новый век. Вы не согласны, ваша честь, что это время перемен?» «Да, Новый год, новогодний хоровод!» — пошутил он. «Ах да, говорят, хоровод завертится недурственный, ваша честь. Не сказывали вам?» «Несомненно, ему все известно», — убедился дон Рафель. «Он знает про все мои несчастья, и это было одним из худших унижений, какие только могли выдаться на долю судьи». Скользкий червяк де Алос, терпеливо ожидавший его падения, чтобы самым грациозным образом получить доступ на пост, которого он жаждал так давно. «Он знает! Он все знает!» «А то бы не явился сюда с таким видом!» Ситубал всем уже разболтал, чтобы закрыть ему все пути к отчаянному нападению. Он ему даже продохнуть не хочет позволить. А это уже комплот. Примечание. Комплот. Преступный заговор. Союз против кого-нибудь. Конец примечания. Что привело вас сюда, господин прокурор? Наконец решился он спросить после чуточку неловкой паузы. По-видимому, его визит был вызван причинами строго профессионального характера. Они перешли к делу, но дон Рафаэль, погруженный в совсем иные думы, соглашался или протестовал несколько наобум и не столько прислушивался к тому, что говорил прокурор, сколько пытался обнаружить какое-нибудь замечание, утверждение, слово, знак, взгляд, колебание, заминку, чтобы, наконец, подтвердить для себя, что дон Мануэль де Аллос, прокурор третий или же уголовной палаты, просто-напросто играет с ним в кошки-мышки» поскольку ему доподлинно известно, что перед ним стоит почти уже приговоренный преступник, обвиняемый в преднамеренном убийстве, сокрытии трупа, злоупотреблении служебным положением, результатом которого явилась смерть другого лица, сокрытие улик и воспрепятствование осуществлению правосудия и супружеской неверности. Итак, чего же именно вы от меня хотите? Нанду с некоторым изумлением взглянул на адвоката Терра Дельяса. Ему казалось, что он все вполне понятно объяснил. «Докажите, что мой друг невиновен. Пусть пересмотрят дело. Даже не знаю, как вам сказать». Адвокат вздохнул и умолк. Ему не хотелось ни ранить этого юношу, ни портить отношения с его семейством. «Однако именно сейчас...» «В настоящее время я очень занят». Я сосредоточен на деле важнейшего характера, и у меня каждая минута на счету. А я к превеликому несчастью никуда не спешу». И говоря это, Нанда думал об Андрео, кончившем свои дни на виселице из-за того, что его приятель в дальних краях волочился за крестьяночками, дописал никому не нужные письма. Я знаю, что продлится это долго. В этом нет ни малейшего сомнения, машина правосудия работает медленно. А в этом случае будет работать еще медленнее» поскольку им придется признать свою ошибку. «Да-да!» — нетерпеливо перебил адвокат, у которого было полно дел. «Добиться этого будет очень трудно. Именно сегодня я уже обсуждал свою просьбу с председателем Верховного суда». «Ах, вот как!» — навострил уши адвокат. «Да. И он дал мне понять, что моя цель полностью противоречит его интересам». «Вы рассказали ему, что хотите добиться пересмотра дела мадам де Флор?» «Да» и ему это пришлось совсем не по вкусу. «И...» «Как вы его нашли? Как самочувствие, донна Рафеля?» «Как самочувствие?» «Да кто его разберет?» «Я в первый раз в жизни с ним разговаривал, я не был с ним знаком до сегодняшнего дня». «Нервный какой-то?» Сорц улыбнулся, и в каком-то смысле мне показалось... «Так, пустяки!» «Расскажите, расскажите!» — подбодрил его адвокат. «Да нет...» Мне просто показалось, что мое намерение добиться пересмотра дела его глубоко задело. Глубочайшим образом. Адвокат терре дельяс откинулся назад на спинку стула и стал, по своему обыкновению, вертеть в руках перо. Он улыбнулся и встал, давая сорцу-младшему понять, что они еще вернутся к этому вопросу. Нервничает, стало быть. Его честь. Заметил он на прощании И, глядя визитеру вслед, прикидывал в уме «О, да!» Он был весьма заинтересован в том, чтобы заняться пересмотром дела Мадам де Флор. Даже если считать его заранее проигранным, главное, тут можно было открыть новый фронт для лобовой атаки этой крысы Дон Рафеля. С точки зрения моральных принципов адвокат Дон Антонио Терредельес не особенно отличался от Дона Рафеля. За годы, проведенные в скитаниях по коридорам Верховного суда, он досыто насмотрелся на человеческие невзгоды, и это притупило его чувство сострадания. Так уже не трогает врача страдальческая гримаса больного. Не потому, что очерствело его сердце. Это непроницаемая оболочка — единственная возможная защита от нескончаемых приступов чужой боли. Дону Антони Терадельесу было ясно, что момент следует ловить, а служебное положение существует для того, чтобы им пользоваться. Это он прекрасно понимал. Единственное, что отличало его от дона Рафеля, так это то, что дон Рафель был наверху. А пока он наверху, всем остальным дорога туда заказана. А еще три года назад дон Рафель заставил его пойти на попятный в одном выгодном спекулятивном дельце. Речь шла о закладе и продаже имения, которое принесло бы адвокату весьма и весьма солидную кучу денег. А это сволочь заставил его отступиться. А когда страсти улеглись, дон Рафиаль, не поднимая шума, сам провернул эту сделку и забрал все денежки себе. — Этого адвокат Терадельес никогда ему не простит. А теперь у него появилась возможность взять его за жабры. — Котлету из него сделаю, — сказал он вслух безмолвным фолиантом, покоющимся на книжных полках его кабинета. Утро выдалось очень непростое. Судьи-магистраты всех трех палат и еще один прокурор потребовали аудиенции у его чести. Все они хотели того же, чего и обычно хотят судьи-магистраты и прокуроры. Но во взгляде каждого из них Дон Рафель усматривал невидимый ранее блеск, а в складках рта оттенок презрения в речах вместо почтительного молчания, характерного для былых времен, язвительные замечания... Он провел все утро, задыхаясь от тоски, с тревогой в глазах и бешено колотящимся сердцем. Да, дона Афеля одолевал страх, непомерный страх, но, кроме того, он безмерно страдал от бессилия перед всеобщим саботажем, против которого он не мог ничего предпринять. Это чувство приумножалось, когда он думал о других, возможных последствиях катастрофы. Вся эта история будет предана огласке, и люди смогут показывать на него пальцем и смеяться себе под нос. Это было невыносимо. И Дон Рафель ходил по присутственному зданию с тревогой в глазах в поисках врагов, затаившихся за гобелянами. Он перенес встречу с начальником тюрьмы, расположенной на Плассе дель Блад, и отложил на неопределенный срок ответ на запрос о том, чтобы Верховный суд рассмотрел два случая злоупотреблений со стороны военных. Более трех раз он прикидывал, имеет ли смысл пригласить суперинтенданта полиции к себе в кабинет для того, чтобы обсудить этот вопрос в официальной обстановке, но все же передумал поскольку опасался, что это может раньше времени спровоцировать агрессивные маневры со стороны распроклятого Сетубала. А ему совсем не хотелось, чтобы скандал разразился прямо в помещении Верховного Суда ни в коем случае. В 12 часов полдень сердце его замерло, кровь в жилах застыла и дыхание остановилось. Ему принесли срочную повестку, чтобы он немедленно явился к губернатору. Каждый раз, когда его вызывали во дворец губернатора, Путь туда становился для него сущим учением. «Зачем я ему понадобился? К чему такая спешка? Почему я не получил приглашение заранее? По какой причине повестку подписал полковник Вильявенсио, а не этот идиот Сиснерус? В этот час аудиенция, скорее всего, будет недолгой, поскольку время обеда для его высокопревосходительства — дело святое. Будет нагоняй? Или просто выговор? А может быть, меня похвалят? Поздравят?» У него уже был Терадальяс. Когда его мысли дошли до этого места, экипаж уже въезжал на Пласа Палау, проделав короткий путь от Пласа Сан-Жоуме. А еще каждый раз, когда они проезжали мимо улицы Капучес, что находится чуть ниже улицы Аржентерия, сердце его замирало. Но в этот дождливый, тоскливый полдень мысли Дона Рафиаля были чернее туч, которые терпеливо собирались над Барселоной. Пока что проливая лишь малую талику дождя, но угрожая потопом, после которого весь город окажется погребен под слоем глины, о, как это было бы прекрасно! «Боженька ты мой! Дон Рафель, вы не нездоровы!» Участливо осведомилось самое важное лицо в Каталонии у его чести, превратившегося в комок нервов. «Никак нет, ваше высокопревосходительство!» «Легкое недомогание вашего высокопревосходительства!» И Дону Рафеле показалось, что Дон Пере усмехнулся себе под нос без сомнения для того, чтобы дать ему понять, что он в курсе дела. «Он знает, что перед ним стоит обыкновенный убийца, совершивший преступление при отягчающих обстоятельствах». Ничтожный укрыватель трупов, нарушитель служебного долга, результатом чего явилась смерть другого лица, скрывающий улики и препятствующий осуществлению правосудия, злоупотребляющий служебным положением, приводящий весь свет в негодование, недостойный звания подданного и неверный муж. Но это еще не все. Ведь каждый живет, как знает. Кроме этого, по улыбке Дона Пере было предельно ясно, что ему известно — Как бездарно дон Рафиэль угодил в ловушку такого чрезвычайно опасного и скользкого осьминога, как распроклятый дон Херонима Делос Розовос Кустос. Гори он в преисподней, когда умрет, и поскорее бы. Неужели же это известно уже всей Барселоне? Дон Рафель... Чуть было не пал перед ним на колени, чтобы молить о пощаде, молить о правосудии, молить о том, чтобы португальца кто-нибудь остановил, потому что единственное, чего он хочет, это присвоить себе состояние честных людей. Ведь если у тебя выдался дурной день, это совсем не значит, что ты настоящий убийца в соответствии с буквой закона. «Он из Эстрамадуры, Дон Рафель». «То есть как-то... в каком смысле...» Всполошился председатель Верховного суда. Шеф полиции не португалец. Он из Эстремадуры. Да я. Да. Вы, наверное, думали вслух. Я так полагаю. И что же я сказал? Еще сильнее перепугался он. Он что же вам, свинью какую подложил? Наш Дон Херонимо. Нет, что вы? Сам не зная откуда, Дон Рафель вытянул из себя улыбку и пощечинами прибил ее к лицу. «Но этот человек мне очень неприятен». «Я бы сказал, что этот человек опасный. Но я вас пригласил не для того, чтобы толковать о суперинтендантисе Сетубале Дон Рафель, а для того, чтобы внести ясность в один вопрос, который начинает меня беспокоить». «Я весь внимание ваше высокопревосходительство». Увы, что за новой трещины ведет в бездну отчаяния, адвокат Террадельяс без сомнения его опередил. «Дело мадам де Флор». «Да? Ваше высокопревосходительство?» «Дон Мануэль Гадой лично поздравил меня с быстрым раскрытием дела. Довожу это до вашего сведения». «А?» «Но я получил еще и жалобу. Так скажем, от одного военного касательно недостаточного рвения, проявленного третьей палатой, в вопросе сбора свидетельских показаний. Но ваше высокопревосходительство... И выходит, что у одного из этих свидетелей была информация, достаточная для того, чтобы доказать невиновность приговоренного. Но помилуйте, позвольте мне объяснить ваше высокопревосходительство. Несмотря на это... «И вы, и уголовная палата действовали так, как будто вам было необходимо срочно приговорить его к смерти!» Губернатор замолчал и начал буравить верховного судью глазами. Председателю аудиенции было предельно ясно, кто направил на него эти острые иглы. Молодой лейтенант, тот паренек, приятеля осужденного. Но с какой головокружительной быстротой он добрался до высших эшелонов?» На несколько мгновений Дон Рафель задумался о том, что губернатор мог привести в движение такие силы, по сравнению с которыми угрозы Сетубала покажутся пустой шуткой, и пошел в атаку. Совершенно просчитавшись, пошел в атаку. — Вы же сами сказали мне, что он виновен. Вы торопили меня, чтобы я поскорее довел это дело до конца. — Дон Рафель! — прервал его ледяным ядовитым тоном Дон Пере. Будьте любезны навсегда запомнить, что я ни при каких обстоятельствах не мог дать вам совета, идущего вразрез с требованиями правосудия, которые всегда руководили любыми моими действиями. Пересмотрите дело, флор, Ваше высокопревосходительство, мне хотелось бы поточнее ввести вас в курс дела. Аудиенция окончена, дон Рафель. Председатель Верховного Суда проглотил слюну, склоняя голову. Было очевидно, что он впал в немилость. И к тому же против него был Ситубала сзади, подбирался Терадельяс, чтобы нагреть ему задницу. — До встречи на новогоднем молебне! — любезно произнесло самое важное лицо. Дон Рафель еще раз проглотил слюну и сделал шаг к двери. — Разумеется, ваше высокопревосходительство. — Превосходно! — «А под вечер на празднике у маркиза!» Генерал-капитан лукаво подмигнул. «Я бы предположил, что раз уж речь идет о конце века, праздник выдастся очень веселый, и... и дамы будут весьма благосклонны». «Очень на это надеюсь. Ваше высокопревосходительство!» Все эти игривые прибаутки терзали дон Рафелю душу. «Зачем? Дон Пере с ним играет» ведь аудиенция окончена, ведь он уже исключил его из своего избранного круга, объявил ему войну... — Превосходно, превосходно! И вы больше не станете чинить мне препятствия, держа меня в отдалении от милых моему сердцу красавиц! — Но, ваше высокопревосходительство, я могу вам все объяснить. Я был бы искренне счастлив сделать вам одолжение. Не подумайте, чтобы я когда-либо желал вызвать ваше неудовольствие... «Превосходно, превосходно!» И снова ледяным тоном. «Позвольте вам напомнить, дон Рафель, что аудиенция окончена!» Поджавший хвост, вспотевший и поверженный, дон Рафель отправился во своя оси, склонившись в благоговейном поклоне. У него возникла мысль броситься в проем помпезной дворцовой лестницы, и он преисполнился яростной ненависти ко всем, потому что все они, даже турок, были ему врагами. «Кому же он мог излить свои страдания?» «Никому!» «Совершенно никому, разве что телескопу!» «Дон Рафель остался один и знал, что остался один. А ведь я не нарочный, Эльвира! Перед Вселенной тебе клянусь!» «Но? Как вы смеете?» Его честь снял новый парик и сказал мастеру Далмау, чтобы тот подождал, что у него срочное дело. — Но ведь уже четыре часа пополудни, ваша честь! — пробормотал портной. — Ну и что же? У вас еще навалом времени, чтобы хоть десять платьев шить! — У меня? Но ваша честь! Дон Рафель снял кафтан, который примерял, и в палец ему вонзилась иголка. Ему удалось проглотить проклятие и передать одежду портному, который умоляюще глядел на него, ничего не говоря. Дон Рафель состроил для внимательно глядевшего на него полита некое подобие уверенной улыбки, хотя и дрожал, как осиновый лист. В двух шагах от двери комнаты для шитья ситубал де лос, шантажос в восемьсот тысяч реалус наблюдал за ним с выражением крайней любезности. Он принес свои извинения. «Меня провели прямо сюда, дон Рафель. Я не имел удовольствия знать...» «Ваша честь!» — взмолился Иполит. «Неважно, неважно!» — прервал его дон Рафель, стряхивая с себя обрезки ткани и нитки. «Следуйте за мной, дон Херонимо!» В одной рубашке он провел его в кабинет, трепеща от ярости и испуга одновременно, если только такое возможно, в том, что он трепетал, однако сомнения не было. Он захлопнул двери и повернулся к полицейскому. Не приглашая его присесть. «Что вам нужно?» «Позвольте узнать». «Все сразу и немедленно». «Не понимаю». «Восемьсот тысяч реалов. Или ваш дом и ваше состояние». «Разбойник! Вы разбойник!» «На вашем месте я не стал бы никого ни в чем обвинять, ваша честь». «Вы меня убиваете». «Вы убийца!» «Отнюдь. Вы можете уехать за границу и начать новую жизнь. У меня нет столько денег, сколько вы просите. Я дам вам сто тысяч реалов и буду вам вечно благодарен». «В гробу я видал вашу благодарность, ваша честь. Я хочу получить все и сразу. Сто пятьдесят тысяч. Восемьсот тысяч реалов. Деньгами или недвижимостью. И если это все, что у вас есть, то значит все, что у вас есть. А если вам придется отдать мне ваш дворец со всей прислугой, да будет так. Ни сантима меньше, дон Рафель. И сделку мы произведем в присутствии человека, пользующегося моим полным доверием». «Он и произведет оценку всего имущества, которое вы передадите мне в собственность». Дон Херонима развел руками с видом человека, действующего по чистой совести. «Раз я сказал восемьсот тысяч, то восемьсот тысяч большего мне не нужно. Вы же знаете, что я не могу этого сделать. Хорошо, тогда сегодня же я напишу на вас донос». С обвинением в преднамеренном убийстве, сокрытии трупа, захоронении, противоречащим предписаниям закона, злоупотреблении служебным положением, сокрытии улик и воспрепятствовании, осуществлению правосудия. А может быть, и не только в этом. — Вы не найдете никакого трупа, его там уже нет. — Неправда. Мои люди уже давно за вами следят. Дон Херонима улыбнулся. — А если дело дойдет до суда, то, вероятно, будет очень весело поглядеть, чем вы объясните всему свету свое пристрастие к дамам, нарисованным, в чем мать родила и трогающим себя за задницу. Представляете, какие пересуды пойдут во всех кругах. Он от души расхохотался и огляделся вокруг, как будто искал, нет ли каких-нибудь печенюшек, чтобы перекусить. Дон Рафель покраснел, глубоко уязвленный. У него создавалось ужасное впечатление, что вся его жизнь, вплоть до самых интимных подробностей, сделалась открытым и явным достоянием всего города. В сердце у него кольнуло, и он возжелал умереть на глазах у португальского черта или у черта из Эстремадуры. Но судьба лишила его этого удовольствия, и он по-прежнему дышал, стоя перед Доном Херонима, внимательно наблюдавшим за тем, как он реагирует. «Да я на вас сейчас и донесу!» Первого же взрыва хохота было достаточно, чтобы остановить Дона Рафеля. Он знал, что как бы ни поступил, именно он и останется в проигрыше. Если бы ему угрожал донос, шантаж и ненависть со стороны другого человека, он мог бы нажать на кое-какие клавиши, задеть чувствительные ноты. Но перед ним стоял хозяин клавиш и клавесина и концертного зала. А у входа на улице его поджидали... Терадельес, нотариус Тутусаус, дон Пере и юнец-лейтенант. А может, и не только они? — Пусть меня судят! Пусть меня приговорят! Пусть меня унижают, но вы не получите ни реала! — Я вам не верю. Ваше доброе имя важнее всего на свете. Или я не прав? Дон Рафель вытер платком потную лысину. Ответа не требовалось. — Эстромадурец? Улыбнулся и присел к столу, не спрашивая позволения. «Я пришел за деньгами, Ваша честь. Я хочу начать год и век богатым человеком». На какое-то мгновение Дона Афеля охватило искушение схватить любой увесистый предмет и размозжить голову этой крысе из сточной канавы, которая сама на это напрашивалась, усевшись к нему почти спиной. Но он не посмел. Он слишком быстро просчитал, какие проблемы может создать для него эта новая смерть. Клумб вскоре начнет не хватать. К своему глубочайшему унижению он залился слезами. Дон Херонима терпеливо дождался окончания ливня. — Дайте мне еще пять дней. Вы получите максимальное количество денег, которое я смогу собрать, клянусь вам. — Я не требую максимального количества, Дон Рафель. Я требую Полную сумму. — Полную сумму. Я принесу вам полную сумму, они у меня не здесь. Мне нужно будет их доставить сюда и подписать долговые обязательства и чеки. Делайте все необходимое. Но вам должно быть предельно ясно, что глаз я с вас не спускаю. А может, преклонить колени и молить о пощаде? А может, пообещать ему безграничную власть и связи при королевском дворе? А может... Дон Рафель взглянул в ледяные глаза полицейского и оставил безрассудные мысли. «А...» Кто сказал, что вы не будете и дальше вымогать у меня деньги? Если вы дадите мне то, чего я требую, я никогда вас больше не побеспокою. Как я могу в этом удостовериться? Даю вам честное, благородное слово. Ну, ну! Но... На самом деле все уже было сказано. Разумеется, он не будет и дальше вымогать у него деньги, потому что по пустому месту хоть обухом бей. И оба они знали, кто взял верх. В этом поединке. Дон Херонима любезно согласился предоставить своей жертве еще 48 часов, и они договорились встретиться в 4 часа пополудни послезавтра, 1 января Нового года, нового века, новой Сетубаловской эры. После новогоднего молебна, после праздничного новогоднего шествия «Если Дон Пере еще не стер его с лица земли своей немилостью, и Дон Рафель вернулся, с болью в сердце, и с болью в желудке, в примерочную, в которой теперь уже Донья Марианна выражала свое одобрение по поводу юбки к новому платью. Она увидела входящего мужа в зеркале». «Куда ты запропастился? Ты видел, какая юбка? Это для праздника, понимаешь? А в кафедральный собор я надену вот это. Смотри, какая прелесть!» «Дела в мире могли идти как угодно». Сколько бы ни придумывали новогодних молебнов, сколько бы ни сочиняли райской музыки, спасти его никто не мог. Никто не мог протянуть Дону Рафелю руку помощи, ведь он не мог сказать ни Донье Марианне, ни Палиту ни Де Алласу, да никому другому. — Послушай, так получилось, что как-то раз я взял, да и убил свою любовницу. Такого он сказать не мог. И в этом заключалась сила Ситубала и всех остальных. И весь позор его самых интимных переживаний может стать достоянием всего города. Гаетана, ей тоже все стало бы известно, но, боже ты мой, она бы узнала, что под личиной доктора хирургических наук он подпитывал болезненное и губительное любопытство развратника портретами скандального характера. Это было для донора Феля невыносимее всего. Она... «Прекраснейшая ангельская распутница, которой смешна моя любовь! Она бы тоже узнала!» И это было страшнее негасимого пламени ада. «Нет, Рафель, ну что ты! Вот этот кафтан! Удивляюсь, где твои мысли витают? Ты знаешь, что Доня Кандида не сможет прийти? Она слегла в ужасной лихорадке. Можешь себе представить?» Дон Рафель надел тот кафтан, который нужно, с видом барана, идущего на убой, подошел к зеркалу, чтобы им занялся портной. «Вот-вот, все будет потеряно. А он тут платье примеряет». Он попытался не смотреть в зеркало. «Вам все по вкусу, ваша честь». «Да-да, превосходно, Далмао». «Но как же?» — поспешила на помощь супругу Донья Марианы из противоположного конца зала. «Как же ты решил, что все отлично, если здесь складка?» Это еще только наметано, сеньора! обиженно воскликнул мастер Далмау. Дону Рафелю эти разногласия пришлись, кстати, чтобы развеяться, пока перед зеркалом его пытались обредить в роскошный саван, шитый для праздника, который станет последним как для него самого, так и для его супруги, потому что им скоро придется жить в полнейшей нищете. Он посмотрел в затылок мастеру Далмау, и у него еще хватило духу украдкой улыбнуться при мысли что этот человек даже не подозревает, что за работу ему никто не заплатит. — Мы будем работать всю ночь, сеньора, — отвечал портной на вопрос Донни Марианны. — Но завтра с утра пораньше все будет сюда доставлено в полной готовности. Дон Рафель позволил снять с себя жестокор и пересел на стол, чтобы приступить к примерке туфель с мастером Вентурой. Под удовлетворенным и выжидающим взглядом башмачника необходимо было выбрать одну из семи пар дуфель. А он все думал, что было бы, если бы не произошло то, что произошло с Эльвирой, если бы он даже не был с ней знаком, если бы любовного гнездышка никогда не было. Мастер Вентуры прервал его размышления, протягивая ему пару туфель с увесистой пряжкой. — Не пойдете же вы босиком, Ваша честь. У меня других фасонов не осталось, Ваша честь. Не угодно ли вам поглядеть еще раз? Других я вам пошить до завтрашнего дня уже не успею. Дон Рафель едва не сказал ему «Да какая разница! Вентура, будь моя воля, я вообще бы не ходил ни на какие праздники!» Но присутствие Дони Марианны заставило его отказаться от публичного признания своего поражения. Поужинать Дону Рафелю Массони удалось, как не удалось ему отвертеться от последних новостей нескончаемым потоком лившихся из уст воодушевленной Дони Марианны, которая уже заметила, что с супругом творится что-то неладное, но решила не уточнять, что именно, пока не пройдут праздники, чтобы он ей их не испортил. Она еще не решила, что приводило ее в больший восторг. То ли, что на новогоднем молебне они будут сидеть в креслах, впервые и давно пора бы колоссальная победа над правлением братства святой крови, или же праздник во дворце маркиза, или примерка двух платьев, или даже новогоднее шествие. «Только что Доне Марианне пришло в голову, что ей хотелось бы пойти на рынок, располагавшийся в квартале Борн, и купить красивую вазочку. Ты ведь сходишь со мной, правда?» «Я и что?» «Кошелек ходячий», — подумал Дон Рафель, вставая из-за стола под предлогом того, что неважно себя чувствуют, не вдаваясь в особые детали и избегая дальнейших разговоров, и вышел из столовой в сад. Было холодно, и он надел пальто. В эти минуты не только перестал лить дождь, но даже и видны были отдельные клочки безоблачного неба, как будто наконец вернулась благодатная погода после 50 бесконечных дней сплошного ливня. Машинально Дон Рафель поглядел вверх. Казалось, что Орион, охотник, наполовину скрытый, за грядой слоисто кучевых облаков, пытался схорониться от людских глаз, как будто он натворил что-то неладное. Дону Рафелю было не до символов и аллегорий — Ему было элементарно страшно, очень страшно, потому что сейчас настала его очередь делать ход в этой смертельной шахматной партии, в которую он ввязался против своей воли. Он ходил черными. Черные ходят и проигрывают. И с другой стороны шахматной доски неясные тени сопровождали Дона, Херонима Мануэля Каскаля де Лос Рассалис и Картеса де Сетубала, улыбка которого говорила, что Дону Рафелю поставлен «шах и мат». Тридцать тысяч раз, все передумав, он возвращался к тому же, с чего начинал. «Я в лапах у португальца. Эстремадурца. Что бы я ни делал, он меня погубит, а если примириться с этим и отдать суперинтенданту все свое состояние...» Конечно, он мог не согласиться на это вымогательство, но тогда ему пришлось бы столкнуться с тем, что через час вся Барселона уже будет знать, что он убийца. Но у него появится право доказать свою невиновность, объяснить, что никакой он не убийца, ведь он же не нарочно. Да куда там? К тому же Ситубалу была известна история с гравюрами, и суперинтендант знал, где спрятан труп. Все пропало. Но самое ужасное заключалось в том, что если он и выполнит требования шефа полиции и отдаст ему все, что у него есть, включая этот дом, не пройдет и пяти минут, как люди начнут задаваться вопросом, в чем причина разорения его чести. Все пропало, а Ситубал разбогатеет на его костях. Где же выход? А если попытаться дать отпор Ситубалу и Тарадельясу? Дон Рафель подошел к проклятой клумбе. Смотри-ка, роман уже и примыл и посадил, подумал он. Он поглядел на этот клочок земли без отвращения, которое поначалу наполняло его, как будто ему хватило нескольких часов, чтобы привыкнуть к этой жути. Как будто не было ничего особенного в том, что любовница похоронена у него в саду, в девяти пядях земли от цветущих примул. Страшно. Ему было страшно. Он был охвачен ужасом, паникой, жутью, смятением, холодом в венах и в сердце, потому что все то, чего он больше всего в жизни боялся, Вот-вот должно было с ним произойти, но еще ему было страшно, потому что в отчаянном положении человеку свойственно переступать известные пределы, и дон Рафель сам, того не желая, начал задумываться еще и о загробной жизни. Несмотря на то, что хождение в церковь никогда не пробуждало в нем особого энтузиазма. Общественное мнение по этому вопросу не позволяло ему допустить никакой другой логической возможности, что влекло за собой принятие учения святой, соборной, апостольской, католической церкви матушки, а именно — рая, ада, греха, дьявола и гиены огненной. Как бы ему хотелось ни во что не верить, как утверждал, что ни во что не верит Жасин Далмасос. В глубине души дон Рафель знал, что под конец жизни ему придется платить по счетам. И ад, хотя до него было еще далеко, и был он понятием расплывчатым и не лучшим образом доказанным, его страшил. И не только ад, но и другие вещи, как, например, смысл вечности, эту мысль порождала очевидная всем истина, что жизнь нам дается только раз. И что же тогда происходит, если мы ее испортили по ошибке? Нужно жить дальше». А если ошибка чудовищна, то, возможно, с нами навсегда останется зловещее сознание того, что мы ошиблись, безвозвратно. Дон Рафель считал, что в жизни человеческой всегда была эта неясная идея вечности, которая неизменно связывалась с мыслью о грехе. С точки зрения Дона Рафеля, сознание греха берет начало в противопоставлении между эталоном идеальной жизни, который человек для себя построил и действительностью. И если в ходе этой очной ставки человек видит погрешности, ошибки, совесть дает ему знать, что он поступил неправильно. Поэтому люди всегда верили в грех. Но виды греха с течением времени менялись. Они зависят от эталона идеальной жизни, сформировавшегося в каждую конкретную эпоху, Наказание и ад, и это действительно было ему ясно Основаны на том же сознании. До чего же беззаботно живут кошки?» Из всего этого дон Рафаэль делал вывод, что полное покаяние невозможно, за исключением тех случаев, когда человек, против которого ты согрешил, сам тебя прощает. Как же она могла его простить? Бедняжечка моя Эльвира, ведь я же не нарочно. Чувству вины предстоит остаться с ним навсегда. А навсегда это значит навечно. Ад состоит из Эльвир и Андреу Перамонов, или как его там звали, этого злосчастного паршивца. Или он даже может состоять из тех дюжин подсудимых, которые благодаря верховному судье закончили свои дни с петлей на шее. Ну-ка, ну-ка, постойте-ка. Все, что касается служения на Ниве правосудия, не имеет с этим ничего общего. Понятно? Еще не хватало. Грех, то есть настоящий грех. «Это разве что Эльвира, и я ненарочно, так и запишите. А плотские грехи? Их сколько совершил?» «Все, сколько есть, а кражи? Дело известно, у него рыльцев в пушку». Дона Рафеля начинали мучить угрызения совести. «Смотри-ка!» А ведь его поступки никогда не мешали ему спокойно спать, за исключением случая с бедняжечкой Эльвирой. Однако да, да, его мучили угрызения совести». За несколько часов до того, как все потерять, включая по всей вероятности честь и доброе имя, он тратил время на то, чтобы думать о своей вине. Скорее всего, потому что ничего не мог сделать, чтобы предотвратить развитие событий от полного бессилия. Орион, как же тебе спокойно там, наверху, возвышаться над холодом ночи? Ах, быть бы мне звездой.